многие считали синтурию эквивалентом животных, птиц, собак, кошек, крыс и бактерий. Они тоже жили в городе, но они не несли за него ответственности и не управляли им, а нередко в большей или меньшей степени даже препятствовали его нормальному существованию. Что же касается остальных, небарионных сумеречников, тринадцатимерников и обитающих в потоках элементарных частиц квантархов, то описывая их, вы вдруг обнаруживали Материал городских зданий, их фундаменты, да и сам воздух являются домом для того или иного вида, совершенно не похожего на своих соседей. Меркатория, объединявшая большинство представителей тогдашней формации кислорододышащих, хотя и не всех, населяла тогда собственную галактику, как и все прочие жизненные разновидности, и все эти различные галактики существовали бок о бок, каждая пересекалась с остальными, будучи окружена другими галактиками и окружая их, но взаимовлияния между ними не было. Но ну, разве что изредка через бесценную и весьма уязвимую систему червоточин? Мы Ну, мы были как ложные сигналы в кабельной сети. Дети-рабы ползли по гигантским лопастям одного из главных винтов дредноута, тащили с собой сварочное оборудование, рюкзаки углеродной ткани, тяжелые клеемёты. Неровный гул двигателей корабля и главной энергетической установки наполнял окутавший все вокруг клубы коричневатого тумана, и весь обтекавший тело огромного корабля газ и сам корпус отвечали рвужащими обертонами, которые нарастали, повышались и понижались, слагаясь в одну бесконечную индустриальную симфонию. Фэшн и полковник наблюдали с открытого мостика, нависавшего над кольцом из двух дюжин гигантских двигателей, как две бригады насельнических детей ползут по гигантским лопастям к их гнутым и искривлённым конечностям. Винт правого борта был поврежден куском корня тучеросника. Корень этот свалился из тучи и, вероятно, был частью гибнущего тучеросника, который плыл, разлагаясь в нескольких десятках километрах наверху. Тучеросники были громадными, пенистыми растениями в поперечнике до 10 километров, а высотой раз в 5-10 больше. Как и вся флора газового гиганта, они состояли в основном из газа. Насельник в спешке вполне мог промчаться сквозь крону тучеросника и даже не заметить, что оказался в сердцевине растения необычного облака. Людям они казались чудовищными крестами, чем-то средним между вытянутым грибом И медузы размером с грозовую тучу, входя в повсеместно распространенную кладу, они повсюду сопутствовали насельникам и поглощали водные конденсат из атмосферы газовых гигантов с помощью своих обвисших, плотных и относительно прочных корней, используя разницу температуры между слоями атмосферы. Ближе к концу жизни они поднимались к вершинам холодных туч и более высоким дымчатым слоям, где от них один за другим отламывались отдельные куски. У Дредноута были защитные кожухи на винтах, предохранявшие его главную энергетическую установку от плавающих, падающих, взмывающих вверх элементов, но сейчас кусок корня проскользнул между защитным кожухом и самим винтом, частично разрушив 30-метровые лопасти, после чего был перемолот и вышвырнут наружу. Теперь дети рабы должны были пробраться по длинным лопастям от ступец до концов и произвести ремонт. Детям с их тонкими дельтовидными телами и хрупкими на вид щупальцами приходилось нелегко. Надо было не только цепляться за вращающиеся лопасти, но и нести ремонтные материалы. Офицеры-насельники над дрейфующих поблизости катерах выкрикивали молодым приказы, угрозы и проклятия. "А что, не могли застопорить этот сраный винт", прокричала полковник Васину. Открытый мостик, на котором они расположились, находился на расстоянии в четыре пятых корпуса от луковицеобразного носа гигантского корабля эллипсоида длиной немногим более двух километров, а в поперечнике метров 400. четыре двигателя Дредноута выступали наружу в районе кормы, точно гигантское ожерелье из пилонов, проводов, трубчатых при сеток для винтов и почти шаровидных кожухов ветер завывал, обтекая скафандр Хазаренс и маленький стрелоид Твасина. Но обороты все таки сильно снизили, прокричал в ответ Фасин. Капитан Дредноута перевел двигатели правого борта на режим в четверть мощности, чтобы дети рабы могли завершить ремонт без больших потерь. Гигантские рули корабля, установленные на восьмигранном хвостовом стабилизаторе сразу за двигателями, были соответствующим образом развернуты, чтобы скомпенсировать возникшее неравномерное распределение тяги. Фасин бросил взгляд на крейсер сопровождения в кратком разрыве среди туч в нескольких километрах от них. Другие линкоры и защитный эскорт из малых кораблей расположились вокруг них по фронту шириной в сотню километров и глубиной в тридцать. Ребенок-раб, добравшись до одной из оконечностей винта, не удержался и сорвался вниз со сдавленным криком, затем ударился о внутреннюю кромку наружной защитной сетки, в его смолк, и обмякшее тело оказалось в струе от всех винтов, которое, закрутив, швырнуло его назад, где оно едва избежало нового столкновения с хвостовой частью. Тело исчезло за огромным вертикальным стабилизатором. Потом оно снова показалось на глаза, но теперь неторопливо вращаясь, медленно устремлялось вниз в обволакивающую его облачную дымку. Никто из насельников на катерах не удостоил падающее тело взглядом. Десятки оставшихся детей рабов продолжали сантиметр за сантиметром продвигаться по гигантским лопастям. Фасин посмотрел на полковника: "Ай-ай-ай", сказал он. "Они напросились в попутчики на Дредноут, отбывающий к театру военных действий". Из дома Айсула до центрального вокзала, они добирались на тучевагоне, вернее, на двух тучевагонах. Во втором разместились багаж Айсула, его дополнительная одежда и шёлишь. Там они сели в поезд дальнего следования из примерно 90 вагонов, направляющийся к границе зоны 0, экваториальной зоны и полосы А за тысяч километров, Большую часть пути Айсул жаловался на тяжелые похмелья. Вы хотите сказать, что существуете в нынешней форме вот уже 10 миллиардов лет, но так и не нашли действенного средства против абстинентного синдрома? недоуменно спросила Хазранс. Они парили в вагоне ресторане дожидаясь, когда на кухне рассчитают точный химический состав ирелейской пищи. Айсол ответил приглушенным голосом из-под прозрачной накидки на эквивалента темных очков: "Страдание считаются частью процесса, как и жалобы на них. А также я бы добавил и сочувствие, которое страдалец получает от товарищей. Вид у полковника был скептический. А я считал, что вы не чувствуете боли, разве нет? Физической боли не чувствуем. Наша боль носит душевный характер и обусловлена осознанием того, что мир далеко не так совершенен, как это казалось накануне и что ты, возможно, выставил себя в дурацком свете, и так далее, и тому подобное, я полагаю, маленьким насельникам это недоступно. С поезда они сошли в Нерсоцсе, сферическом городе, повисшем на средней высоте в кипящих неровных кромках северного окончания экваториального пояса. Нерсоцс в диаметре едва достигал 30 километров, по насельническим меркам был довольно плотно населён, имел высокую прочность и маневренность примерно раз в час по мере приближения одного из колёс полосного рубежа один за другим отбывали конвои скоростных транспортов. Потом они сели на первое колесо Нурсацейского Гвифудского полосного рубежа, колоссальное сложное сооружение в 2000 километров поперечником, которое вращалось на границе двух атмосферных полос, углубляющихся друг в друга на 1000 километров. вся его огромная масса крутилась Под воздействием разнонаправленных газовых потоков по обе стороны от нее. на большинстве газовых гигантов колёса полосных рубежей являлись самыми крупными подвижными структурами, если не брать в расчет опоясывающие эти планеты сети тучи туннелей Последние двигались в самом тривиальном смысле, носились вокруг планеты со скоростью несколько сотен километров в час вместе со всем, что находилось в планетарной полосе. Насельники считали такое состояние неподвижным. Колеса полосных рубежей вращались на самом деле, перенося транспорт и материалы с одной полосы на другую при минимальной турбулентности и относительной безопасности. Плюс к тому, их веретенообразные ведущие валы производили огромное количество электроэнергии. Валы эти выступали из верхней и нижний ступиц, образуя громадные полусферы, нижние ободи которых были усыпаны микроволновыми тарелками, имевшими в поперечнике сотни метров. Эти тарелки вращались с головокружительной, немыслимой скоростью, излучая свою энергию на внешнее кольцо неподвижных тарелок, тоже громадных, откуда энергия поступала на пристыкованные к ним энерготранспортеры.